Сзади прогремел мощный взрыв, и в спины отступающим людям огненным потоком ударила взрывная волна, нича с собой ошмётки паучьей брони и оторванные конечности. Выжившие после мышиного удара инцы возобновили преследование и нарвались на ловушки. Взрывы грохотали один за другим, сотрясая тоннель, и спецназ увеличил скорость бега, минируя за собой стены и потолок тоннеля. Через полторы минуты отряд соединился с подгруппой обеспечения и скрылся в подготовленном проломе, проникнув в соседний сегмент линкора. Через технические отсеки прорывались бегом, плазменными зарядами прожигая себе путь через бросающихся со всех сторон порабощенных инсов. До шестого плетения удалось пробиться сходу, но дальше пройти оказалось невозможно. Навстречу отряду вышли свежие кластеры воинов и спецназ залег, рассредоточившись за техническими выступами переборок. Сверкнули ливни лучей, зашипела плазма, под потолком замелькали серые шарики термобарических гранат. Тоннель мгновенно превратился в тайфун смертоносных энергий, рвущий на ошметке все, что попадалось на пути. «Клинок 11, накладной заряд на переборку рядом с собой», приказал 13-й, ведя непрерывный огонь по выплескивающимся из жидкого огня порабощенным воинам инсов сегмент — Отозвался боец, с мощным броском отправляя гранату в вытекающую из бокового коридора рыжую реку, сверкающую лазерными лучами. — Дальше техническая полость, почти километр глубиной. — Нас не сейчас не догонят стихи. сзади и зажмут в тиски. Алекс, не глядя, швырнул за спину еще одну мину ловушку. — Делая проход, будем десантироваться в полость. Время уходит. 12 минут до кварковой реакции. Штурмовым подгруппам прикрыть подгруппу обеспечения. Стенную переборку удалось прожечь тремя направленными фугасами, и отряд, унося раненых, втянулся в пролом прямо под огнем противника. Тоннель покинули за считанные секунды до окружения, и огневые подгруппы, прикрывающие отступление отряда, залили пролом целым морем напалма. Пород миновали быстро, кроме разбегающихся в разные стороны рабочих, в них обнаружилось лишь работающие в автоматическом режиме оборудование. Вход в тупиковый отсек забросали минами и приступили к вскрытию стенной переборки. Почти пятиметровая толща поддавалась медленно, и преследующий отряд кластеры инцев проникли в соседний отсек. На входе вновь вспыхнул бой. Использовать гранаты в узком пространстве не представлялось возможным, и порабощенные быстро продвигались вперед, стремясь выплеснуться в отсек и окружить людей. «Есть правом», — прозвучал доклад, шипя в заполненном помехами эфире. «Подгруппе обеспечения десантироваться в полости, обеспечить точку сбора». Алекс уклонился от разворачивающейся в его сторону лазерной установки и с двоенным выстрелом снес ему стрелку голову. «Огневым подгруппам раненых на плечо. Десантирование по готовности. Штурмовым подгруппам. Отходить в моем направлении. Держать оборону вокруг пролома. Десантирование по моей команде». Боевые двойки обеспечения одна за другой выпрыгивали в пролом, огневые подгруппы срочно подбирали раненых, плотность огня упала и натиск порабощенных инсов резко усилился. Облепленные врагами штурмовые подгруппы не успевали сохранять единую линию обороны и войны пауков мелкими группами прорывались в тыл уносящим раненых людям. Несколько человек получили в спину лазерные лучи и были вынуждены прекратить отступление и принять бой. В воздухе вновь замелькали гранаты, и мощные плазменные разрывы вздулись клубами яростного огня прямо посреди тупикового отсека. В ответ из смежного помещения сверкнул ливень лазерных ударов и выплеснулся новый кластер противника. «Я Клинок-16. Отказ систем защиты. Прошу огневую поддержку. Я ПВШ-22 в подгруппе 2,3. Не могу закрыть весь сектор ответственности». Тегринляция слева от тебя полки устанавливает тяжелый эмиттер. Отходи из закладки рабочих. Алик с мощным рывком оттолкнулся от пола и мышечные усилители швырнули человеческое тело к потолочным сводам. Он с размаху ударил по потолку ладонью, активируя режим сцепления с поверхностью и повис на одной руке, ведя другой огонь из плазмопистолета. Серия зарядов размозжила закованные в рыжую броню паучьи головы, торопливо копашащиеся вокруг разворачиваемого тяжелого эмиттера, и тринадцатый отлепился от потолка, запуская в центр нового кластера термобарическую гранату. Впадающего вниз человека ударило не меньше сотни лазерных лучей, и бронекомбинезон звякнул сигналом отказа энергощита. Резкая боль обожгла грудь и живот, Алекс рухнул на пол, и все вокруг встало на дыбы превращаясь в одну гигантскую вспышку объемного взрыва в голове вибрировал противный гул бронекомбинезон сообщала множественных повреждениях и потере функции медблока вследствие перегрузки мин ловушек больше не осталось бактерии симбионты резко увеличили активность погружая пылающие более участки тела в ледяной холод и в глазах прояснилось 13 вскочил на ноги и вскинул автомат разрезая очередью ближайших опомнившихся инцев 11, я, клинок 11. зашипел помехами эфир чка сбора готова мая отряду десантирования в пролом!» – скомандовал алекс выхватывая плазма ножи приземление по маяку я ухожу крайним всем прыжок он рассек шейный отдел атакующему пауку и серии мощных ударов расчленил еще двух марионеток да где ж ты их столько набрал то энергоональный обитатель сам что ли усиживаешь Тринадцатый метался в гуще инцев словно плазменный смерч, отбивая сыплющиеся со всех сторон удары и разрубая головы, оседающим при его приближении порабощенным. Частицы идеального паразита, управляющие ими, впадали в кому под воздействием излучений симбионтов, но натиск врагов был столь велик, что десятки пауков, выставив светящиеся лазерами острия боевых секаторов, словно копья, прыгали и летели в него по инерции. Паразит сообразил, что приближать порабощенных к человеческому лидеру неэффективно, и на тринадцатого бросались рабочие, не непорабощенные полезные и немногочисленные живые войны Остальные пауки отступили за незримую границу воздействия симбионтов и открыли шквальный лазерный огонь. «Че, выбирайся!» Тринадцатый перекатом ушел от лазерного залпа, скрываясь за новой волной атакующих инсов. «Я не успеваю быть везде!» «Гранат нет, щит не регенерирует, нужен ультразвуковой удар». Время истекает 7 минут до кварковой реакции. Командант сообщил, что двигается с трудом, но попытается помочь. Серая тряпка принялась неуклюже выбираться из появившейся на груди прорези в бронекомбинезоне. Поток лазерных лучей, рванувшихся за человеком, срезал десятка-два своих же, и Алекс вышел из переката в положение «на ноги», ведя огонь из пистолетов с двух рук. Орава рабочих разлетелась на куски и дымящиеся кислотные брызги, и тринадцатый вновь сменил пистолеты на плазмоножи, подставляя сияющие хирургическим холодным блеском клинки под удары боевых секаторов. «Слишком долго, Че! Нас сейчас отрежут от пролома! Начинай орать прямо отсюда! Я потерплю!» Вибрационный удар чудовищной силы сбил его с ног, и секунду тринадцатый не видел и не слышал ничего вокруг себя. Каждая клетка головного мозга стремилась взорваться немедленно, и тело стремительно охватывал лютый холод. Симбионты предпринимали все меры для спасения организма-носителя от гибели. «Надо уходить сейчас, пока еще хватает сил». Алекс за предельным усилием воли заставил себя подняться на четвереньки и пополз назад. «Пролом должен быть где-то там». В ушах стояла мертвая тишина, барабанные перепонки лопнули, глаза застилал грязно-молочный туман, и он не сразу понял, что не может больше продвинуться вперед, потому что уперся головой в переборку. Тринадцатый с трудом поднял голову и нащупал глазами развороченные края оплавленного проема. Он собрал воедино остатки сил и перевалился через пролом в пустоту. Индикационное пространство внутренней поверхности лицевого щитка вспыхнула пиктограммой свободного падения, и рвущая клетки боль прекратилась. Раненый мышонок обессилел и замолчал, погружаясь в бессознательный сон. Стиснутый ледяным ознобом мозг пульсировал, словно сошедшееся от стремительного бега сердца но соображать стало легче, и тринадцатый вошел в режим планирования, уклоняясь от столкновений с исполинскими ребрами жесткости и громадными конструкциями темпферов грунезащиты линкора. Спустя несколько секунд полета течение гравитационных полей начало изменяться, повторяя форму паучьего линкора, и Алекс включил гравистабилизатор, чтобы суметь добраться до дна полости, быстро превращающегося в потолок. Скорее всего, его вызывают в эфире, но уши еще не чувствуют ничего, кроме обжигающего холода, и ориентироваться приходилось по видеоприборам, рябящим густым потоком реп-помеха. Заметить своих все же удалось, и тринадцатый скорректировал полет микродвигателями бронекомбинезона. Прилепившись к потолку среди спецназовцев, он знаком показал, что потерял слух и сделал жест командиру группы. Тот указал на подгруппу обеспечения прожигающую стальную толщу. Спустя минуту отряд уже проникал в крупный отсек. Завязался бой, но основные силы инсов еще не успели определить местонахождение оторвавшихся от преследования людей, и через заполненные разношерстной паучьей массой отсеки удалось прорваться быстро. Лицевой щиток вошел в режим цветовых шифрограмм «Империи» и 13-й увидел сообщение командиры группы охраны «Вампира». Противник обнаружил десантный корабль, спрятанный под полями преломления в одной из дыр, пробитых во внешней обшивке флагманского линкора. Группа ведет бой в окружении, вылет невозможен. Со стороны космоса дыру блокирует истребительная формация «Инсектората», Оттуда идет непрерывный поток лазерных ударов, энергощиты десантного корабля уничтожены, десантный отсек разрушен, машина потеряла целостность. «Эксперт-майор», — Алекс, не слыша собственных слов, старался говорить внятно, — «Схему линкора, быстро!» «Где между нами и вампиром расположен ближайший ангар?» Офицер экспертной группы был ранен и тяжело подволакивал ногу. Один из спецназовцев поддерживал его за локоть Тринадцатый заметил укрепленный на спине раненого коллектор грависцепки. Видимо, во время десантирования через полость его брали на страховку, чтобы помочь с приземлением. Эксперт-майор развернул объемную голограмму, и на ней вспыхнула оранжевая точка. От запасного ангара отряд отделяла два отсека. Окруженный противником вампир располагался через стену от него. Посадка десантного корабля специально осуществлялась в этой точке на случай экстренных обстоятельств. Но толщина переборки оказалась слишком велика. «Группе прикрытия вампира открыть огонь по стенной переборке», — приказал тринадцатый. «Пробить проход в ангар и удерживать его до нашего подхода. Отряду в ангар. Будем покидать линкор согласно запасному плану на паучьих машинах». К ангару шли тяжело. Почти половина отряда была ранеными, находящимися без сознания. Их несли на плечах. Свободными осталось менее десятка бойцов, которые двигались первыми, пробиваясь через все увеличивающиеся толпы инцев. 13 шел к крайним, в тыльном дозоре, отстреливаясь от преследователей. Порабощенные не могли приблизиться к нему вплотную и срочно бросали в погоню настоящих пауков, выхватывая их отовсюду на пути следования спецназа. У ведущего в ангар их встретил головной кластер воинов, срочно переместившийся к обнаруженным людям из сектора командного отсека, и прорубиться через них удалось только благодаря группе прикрытия «Вампира», ударившей паукам в тыл прямо из ангара. Толщина стены между десантным кораблем и ангарным отсеком оказалась настолько велика, что накладные заряды не справились с задачей, и пилот «Вампира» открыл по стене огонь в упор из бортовых излучателей. Половину ангара перепахала плазмой, но пролом удалось пробить быстро, благодаря чему группа прикрытий успела выйти в спину подошедшим порабощенным воинам. Кластер рассекли надвое плотным огнем, прорвались в ангар и заблокировали входные люки. Пауки немедленно перегруппировались и начали взрывать люковые створы и стенную переборку. В образующиеся рваные и оплавленные дыры сверкнули лазерные лучи, в ответ ударили плазменные потоки, среди ангара вспенились огненные буруны разрывов и брызнул раскаленный металл. Со стороны пролома валил дым, копоть, летели рваные обломки. Одна за другой слитным фейерверком сверкали вспышки. Автопилот полумертвого вампира вел заградительный огонь, отсекая противника от ведущей в ангар дыры. Тринадцатый перезарядил автомат и увидел перед собой старшего лейтенанта в пилотском гермокомбинезоне. «Я поставил автопилоту задачу на вылет», Голос пилота десантного корабля больно отдавался в еще неокрепших барабанных перепонках, только что восстановленных симбионтами. «Корабль стартует через 30 секунд. Истребители отвлекутся на него на какое-то время. Необходимо уходить вслед за ним, иначе не успеем». «Эксперт-майор», — вызвал тринадцатый. «У нас полминуты. Что у вас?» «Десантный бот на восьмом пилоне исправен и готов к вылету», — доложил офицер. Управление перехвачено. Старт через 20 секунд. 15 секунд до открытия выпускной мембраны. «Внимание отряду!» – скомандовал Алекс. поучий борт на восьмом пилоне. пилоне. Всем, Всем к машине!» Под группы, прикрывая друг друга огнем, начали ступенчатое отступление к десантному боту. На полпути к машине разрядили последний полевой рэп-генератор, выбивая аппаратуру десантников противника и выставили теплодымовую завесу. Почти сразу пауки закончили вскрывать входные люки и ворвались в ангар, но в сумятице помех, сбоящего оборудования и нулевой видимости не успели сориентироваться в обстановке, и десантный бот инсектората с человеческим спецназом на борту покинул флагманский линкор. Зацепившиеся в густых сплетениях паутины бойцы пытались оказать помощь раненым, и 13 тринадцатый вглядывался в обзорную поверхность пола, стараясь подстроиться под непривычные оттенки инфракрасного спектра чужого изображения. Автоматика бронекомбинезона отрегулировала картинку и стало ясно, что десантный бот ползет через кишащие облака инсовских истребителей, разносящих на молекулы «Вампир», идущий на автопилоте в трех тысячах километров. «Эксперт-майор, уходите левее, за борт следующего линкора», — приказал Алекс. «Скоро про нас вспомнят. Выходите из истребительного кластера». «Две минуты до кварковой реакции», — откликнулся офицер экспертной группы. Не успеваем выйти за пределы зоны поражения. Скорость не та. Даже до середины не доползем. Уходим мы как можно дальше. Тринадцатый торопливо разглядывал боевые порядки противника. Сюда! Он ткнул ножом в отметку одного из рыжих линкоров. До него мы, мы должны не успеть, успеть добраться. добраться. Высаживаемся добраться. там и занимаем оборону. Его броня не выдержит удар. Не выдержит. Спокойно ответил эксперт-майор. Кварковая реакция поглотит весь этот сектор. Уцелеет не более 1% кораблей, находящихся на максимальной удаленности от эпицентра. Мы не сможем достичь безопасной зоны. Вам необходимо уходить, командующий. Мы прикроем ваш отход. Я уже связался с эксперт-командором. «Отставить!» — рявкнул Алекс. «Эвакуация только в составе отряда. Курс на линкор противника. Приказ эксперт-командору. Пусть возьмет вампира и бронегруппу прикрытия» через чужих. Командир отряда подложил под голову одному из раненых, свернутый в комок, кусок паутины и выпрямился, глядя в глаза тринадцатому. только потери возрастут. Эксперт-майор прав. Вам надо уходить, командующий. У вас нет ТСС-модуля, а у нас, по крайней мере, есть шансы. Мы высадимся на ближайшем линкоре пауков и устроим порабощенным несколько веселых секунд до кварковой реакции. Я дело говорю». «Дело!» – раздался чей-то усталый голос в ближнем эфире. «Поддерживаю». «Командующий, выживайте, всем прикол». Поддержали его сразу несколько голосов. «Уходите, 13-й, не устраивайся». Голоса бойцов звучали требовательно, без тени страха или сомнений. «Вам сражение, командовать, а, а это, это наша, наша зона на Алекс молча оглядел из раненых бойцов. Его мальчишки, давно уже ставшие взрослыми, не боятся смерти. Они готовы к ней каждую секунду и сейчас требуют от него покинуть смертельно опасный сектор. Он знает, что никто из них не погибнет, но им это неведомо. И тем не менее, их сердца полны решимости. Тринадцатый незаметно улыбнулся. Вот оно, торжество духа. Так кто же сказал ему тогда, 12 веков назад, что люди обречены? Возможно, многие да, но не все».